Глава восьмая. Начало краха политики разрядки и так называемое двойное решение НАТО. Как явствует из мемуаров многих авторов, после окончания Владивостокской встречи администрация Джеральда Форда оказалась объектом злобной критики со стороны демократов и даже части республиканцев, по всем ключевым вопросам ее внешней политики, которая неимоверно усилилась и вылилась в очередную антисоветскую кампанию сразу после подписания Хельсингского акта. Примечание. Александров Агентов А.М. От Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год, конец примечания. В этой ситуации, готовясь к новым президентским выборам, президент Форд в самом начале ноября 1975 года совершенно неожиданно для многих своих сотрудников провел коренную реорганизацию своего кабинета, отправив в отставку директора ЦРУ и главу Пентагона уильяма колби и джеймса шлезинггерера кроме того госсекретарь генри киссинджер потерял свой второй по важности пост советника президента по нац безопасности на который был назначен его заместитель бренд скоукрофт а вице президенту нельсону рокфеллеру было сказано что он более не сможет вместе с фордом вновь баллотироваться на очередных выборах президента США. В итоге новыми руководителями Пентагона и ЦРУ стали правые республиканцы Дональд Рамсфельд и Джордж Буш-старший. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Однако все эти перестановки, как и ужесточение политики Вашингтона по отношению к Москве, в том числе из-за событий в Анголе, так и не смогли помочь президенту Форду переизбраться на второй срок. Выборы с очень небольшим преимуществом выиграл малоизвестный в стране губернатор штата Джорджия Джимми Картер, который в конце января 1977 года занял Белый дом. Будучи членом Демократической партии и ортодоксальным баптистом, Картер, как политик, сформировался под очень сильным влиянием небезызвестной школы политического морализма, и именно с этих позиций резко порицал республиканцев за их цинизм, прагматизм и беспринципность в отношениях с Москвой и утверждал, что, увлекшись военно-политическими расчетами, они напрочь забыли о морали и ради подписания соглашений по контролю над вооружениями пренебрегли ценностями свободы и прав личности». В итоге зацикленность Картера на правозащитной тематике стала, особенно в первый период его президентства, наносить ощутимый урон всем советско-американским контактам. Советские руководители, как писал Добрынин А.Ф., пытались через каналы, так сказать, тихой дипломатии, вплоть до переписки на высшем уровне, урезонить Картера, однако все это было напрасно. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Кроме того, на Картера огромное влияние стал оказывать его советник по национальной безопасности, сбигнев Бжезинский, который, будучи выходцем из семьи польских эмигрантов, и воспитанный в духе крайней русофобии, был склонен большую часть международных реалий рассматривать только через призму освобождения Польши от влияния Москвы которой он всегда приписывал естественные имперские тяготения к экспансии в западном направлении. Поэтому главной задачей внешней политики США он всегда считал исключительно жесткое противодействие любым попыткам Москвы распространить свое влияние в мире и активную поддержку центробежных тенденций внутри всего так называемого «советского блока». Эта логика имела мало общего с концепцией всемирного статус-кво, которую проповедовали Никсон и Киссинджер, и напоминала прежнюю риторику бывшего госсекретаря Джона Фостера Даллеса, хотя и без присущих ей угроз превентивного ядерного удара по СССР. Поэтому среди многих сотрудников администрации Картера, которые были напрямую причастны к советско-американским переговорам, вскоре стала очень популярна так называемая «идея увязывания», которая предполагала движение к договоренностям военной области в увязке с обсуждением вопросов защиты прав человека. Американская сторона заняла жесткую позицию в этом вопросе сразу после того, как в Советском Союзе начались аресты членов различных хельсинских групп, а академик Сахаров Андрей Дмитриевич 20 января и 17 февраля 1977 года направил лично Картеру два своих послания с настоятельной просьбой обратить особое внимание на нарушение прав человека в Советском Союзе и содействие в освобождении всех так называемых узников совести. Примечание. Сахаров А. Д. Воспоминания. Тома 1-2. Москва, 1996 год. Шубин А. В. Диссиденты неформалы и свобода в СССР. Москва, 2008 год. Конец примечания. В связи с этим обстоятельством внутри администрации демократов наметился острый конфликт между госсекретарем Сайрусом венсом который считал главной внешнеполитической задачей США решение крупных военно-политических вопросов, и с Бигновым-Бжезинским, полагавшим, что именно правозащитная тематика важнее военно-политических проблем. Картер без конца колебался между позициями своих главных внешнеполитических соратников, но все чаще и чаще стал склоняться к поддержке Збигнова-Бжезинского. А в целом, как писал тот же Добрынин А.Ф., президент Картер был не в состоянии дать твердое и последовательное направление внешней политики США, и в итоге получалось, как в известной басне Крылова, «Лебедь, рак и щука в одной упряжке». Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Между тем, как считают целый ряд историков, Уткин А.И., Богатуров А.Д., оверков ВВ, возросшая гибкость новых военных доктрин, а также военно-технические достижения того времени, предопределили возрастание интереса самих американских стратегов к идеям так называемых «управляемых конфликтов» и «ограниченных войн» в рамках новой военной доктрины «контрсилы». Примечание. Уткин АИ –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 Сразу после прихода к власти президента Картера в Вашингтоне особую популярность приобрела концепция так называемого «окна уязвимости», автором которой стал бывший заместитель главы Пентагона Пол Генри Нитце, вошедший в состав аналитической группы «Команда Б», членами которой были Ричард Пайпс, Пол Вулфовиц, Дэниел Грэм, Джон Фогг и другие американские аналитики «Правого толка». Сама эта группа была создана еще Бушем как своеобразная команда сторонних экспертов при ЦРУ, которая должна была предлагать альтернативные оценки и заключения по всем ключевым проблемам внешней политики США. Примечание. Уткин АИ «Стратегия глобальной экспансии» Внешнеполитические доктрины США, Москва, 1986 год, Канн Килин Дентант, The, the Right Attacks, The CIA, Пенсильвания State University Press, 1998, Конец примечания. Почти все члены данной группы были убеждены в том, что ЦРУ неверно оценивает военный и особенно ядерный потенциал Советского Союза, который обладал существенным превосходством над США, а также его новейшую военную доктрину победоносной ядерной войны. Отсюда следовал вывод о том, что администрация Картера должна немедленно принять решительные меры для наращивания военного потенциала США, способного противостоять всем угрозам, исходящим от главного геополитического противника, то есть от СССР. Одновременно Конгресс США принял специальную резолюцию, по которой администрация картера была обязана при заключении новых соглашений, связанных с контролем над вооружениями, добиваться численного равенства всех показателей американских и советских стратегических вооружений кстати судя по очень обстоятельным мемуарам добрынина а ф По факту, ревизия Владивостокских договоренностей началась еще при Форде в 1976 году, когда на одном из заседаний Совета национальной безопасности глава Пентагона Рамсфельд очень жестко схлестнулся с Генри Киссинджером по поводу предстоящей ратификации соглашений ОСВ-2. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Поэтому в феврале-марте 1976 года Форд попытался спасти Владивостокские договоренности и в своих личных посланиях Брежневу Л.И. предложил выделить в отдельный пакет договор по ТУ-22М Бэкфайр и крылатым ракетам и ратифицировать их. Однако советский лидер отклонил эту идею. Более того, в своем апрельском письме он прямо попенял своему визави, что особенности внутренней предвыборной ситуации в США не могут служить оправданием для того, чтобы ставить под удар все большое и ценное, что удалось с большим трудом достичь в советско-американских отношениях. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Тем временем в конце января, а затем в начале февраля 1977 года Картер и Брежнев обменялись взаимными посланиями по поводу дальнейших шагов в советско-американских отношениях. А уже в конце марта в Москву для переговоров с высшим советским руководством прилетел новый госсекретарь Сайрус венс который дважды, 28 и 30 марта, встречался с Леонидом ильичом Брежневым. Примечание. Добрынин сугубо доверительно, Москва, 1996 год, Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Однако этот визит завершился полным провалом, поскольку Москва расценила все предложения американской стороны как явную ревизию Владивостокских соглашений и попытку силового давления со стороны США. Об этом, кстати, буквально за месяц до визита Сайруса Венса говорили и в Политбюро, где обсуждалась совместная записка Громыко А.А., Устинова Д.Ф. и Андропова Ю.В. по этому вопросу. В связи с этим обстоятельством в начале июля 1977 года Кремль отверг предложение американской стороны о личной встрече Брежнева, Л.И. и Картера. Небольшой прогресс по ОСВ-2 произошел только в конце сентября 1977 года в ходе переговоров Картера, Венса и Бжезинского с Андреем Андреевичем Громыко и его первым заместителем Корниенко ГМ в Нью-Йорке, куда советская делегация прибыла на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Во время данной встречи удалось решить два вопроса. Первый – согласовать позиции по тяжелым бомбардировщикам и крылатым ракетам. И второе – пролонгировать договор ОСВ-1, срок действия которого истекал в октябре этого же года, до заключения нового договора ОСВ-2. Но затем переговоры вновь зашли в тупик. Во многом из-за того, что лично Картер – Отвечая на дружеский совет Киссинджера продолжить их прежний курс в отношениях с Москвой, заявил ему, что пойдет своим собственным путем в переговорах с русскими. Примечание. Киссинджер Г. Дипломатия. Москва, 1994 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Правда, этот путь теперь во многом стал определять Збигнев-Бжезинский, который, в отличие от того же Сайруса Венса, страдал пещерным антикоммунизмом и очень плохо разбирался в тонкостях переговорного процесса по ОСВ-2. Кроме того, надо иметь в виду и то, что новая американская администрация стала прямо увязывать прогресс в переговорах по ОСВ-2, ситуации в Анголе, Эфиопии и на Ближнем Востоке, даже настаивая на восстановлении дипотношений между Москвой и Тель-Авивом. Однако против последнего в категорической форме выступили многие члены Политбюро, особенно Громыко А.А., Исуслов М.А., а также курируемый им международный отдел ЦК во главе с Пономаревым Б.Н., В конце февраля 1978 года Брежнев направил Картеру очередное послание, в котором посетовал на отсутствие движения в решении наиболее актуальных вопросов советско-американских отношений, а в марте того же года Гарриман сообщил Добрынину, что Картер никак не может пробить дорогу к искреннему диалогу с русскими, а госсекретарю Вэнсу приходится то и дело поправлять разные эскапады Бжезинского, но у него не хватает характера отстаивать свою точку зрения. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Более того, как справедливо отметили ряд историков, Павлов Н.В., Новиков А. Шубин А.В., тогда же у Картера возникли серьезные разногласия и с лидерами ряда европейских держав, прежде всего с канцлером Шмидтом Г., который считал, что за столом переговоров по ОСВ-2 есть возможность разменять новейшее нейтронное оружие США на советские ракеты «Пионер» СС-22 размещение которых на территории Европы крайне напугало Бонн. примечание Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Шубин А.В. Золотая осень или период застоя. СССР в 1975-1985 годах. Москва, 2008 год. Конец примечания. Но этот план германского канцлера потерпел фиаско из-за нерешительности Картера, который в начале апреля 1978 года, вопреки советам Бжезинского, Венса и главы Пентагона Гарольда Брауна, отказался от производства нейтронного оружия. Между тем... 20-22 апреля 1978 года Сайрус Вэнс по договоренности с Джимми Картером побывал в Москве, где по личному указанию генсека ему был оказан самый благожелательный прием как человеку порядочному, стремящемуся к нахождению взаимных компромиссов. Но его переговоры с Брежневым и Громыко по ОСВ-2 вновь не смогли решить главных разногласий, хотя имели все же небольшой прогресс, поскольку Москва согласилась понизить Владивостокские уровни и дополнительно утилизировать несколько десятков своих ракет. Но в США этого не оценили, поскольку из-за событий в Африке там начался очередной виток привычной антисоветской истерии. Одновременно достоянием общественности стал давний конфликт Сайруса авенса из Бигного-Бжезинского, который в конце мая побывал в Пекине и после своих переговоров с Хуаго Феном, Эденом Сяопином, все же уговорил Картера активизировать отношения с китайцами на антисоветской основе. В Москве все это не осталось без ответа, и 25 июня 1978 года было озвучено официальное заявление советской стороны, в котором говорилось, что «в последнее время в США» причем на самом высоком уровне и в довольно циничной форме, стали предприниматься попытки разыграть так называемую «китайскую карту» против СССР, что носит крайне опасный и близорукий характер. примечание Борисов О.Б. Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения 1945-1980 годы. Москва 1980 год. Бажанов Е.П. «Китай и внешний мир». Москва, 1990 год. Добрынин А.Ф. «Сугубо доверительно». Москва, 1996 год. «Конец примечания».